Топор со стола — семь. Хартим устало запрокинул голову. Над ним стягивались облака. Сизые вихры на светлом утреннем небе. Изо рта вспорхнула облачко пара. Кажется, в Девятиозерном городе было холодно. Очень холодно. Только сейчас грудь Хартима горела, а наполовину расстегнутая рубаха липла к спине. Князь скинул все верхние одежды. Эй, Горбович! Весело крикнул Чуйслав. Живой? Славно бьешь, сынка жемяки. Хартим убрал с лица взмокшие черные пряди и разогнулся. Не все его дружине пировать. Чуйслав и Шатич позвал их размяться на собственном ратном дворе, липовом мостке размером с добротный дом. Тот, как и все улочки в девятиозерном городе, едва покачивался на дымящейся студеной воде. Хартиму и так было непросто. А тут еще земля норовила уйти из-под ног. «Живой!» — криво усмехнулся он. «Что со мной станется?» «Звон оружия к беде», — так решил Чуйслав Ишатич. И от того всего воины бились на кулаках. В дружеском поединке князь вышел против князя, и Хартим оказался не в лучшем положении. У сына Кожемяки кулаки были пудовые, да и сам он коренастый и крепкий, пышущий здоровьем. Расставив ноги, Чуяслав твердо стоял на покачивающемся мостке, миролюбиво улыбался и откидывал за спину толстую темную косу. А еще бил так, что у Хартима в ушах звенело, хотя чувствовалось, что озерный князь берег гостя и сражался не в полную силу. Чуяслав был обнажен по пояс. Хартим, до сей поры остерегавшийся морозного воздуха, понял, насколько это мудрое решение поэтому рывком содрал собственную потную рубаху, смял и кинул куда-то под ноги соратником. А потом глубоко выдохнул. «Ну, давай!» Рядом с Чуеславом он казался чудушным мальчишкой. У Хартима узкое жилистое тело, наполовину изуродованное драконьим огнем. Кожа бугрилась и морщилась. Страшные рубцы шли от лица до живота и бока, испещряли руку, делая ее похожей на старческую. Да и искусным воинам Хартим не слыл, но ему не хотелось позориться перед ратниками, которые сидели кто на краю мостка, кто на крыльце дружинного дома. Он нырнул под кулак и нанес славу удар под дых. Хотя что у Хартима были за пальцы? Тонкокостные, длинные, еще хранившие отпечаток былой холености. «Сколько не стирая о весла, не исправишь. Такими руками бы не соперника молотить» а сжимать золотой княжеский жезл. Но эти мысли были пустыми и ненужными. Чуяслав едва не поймал Хартима в захват. Тот выскользнул чудом и покачнулся, будто подрубленное дерево. «Неправильно делаешь», — одернул себя Хартим. Переступил босыми ногами, вскинул раскрасневшееся лицо и выдохнул в морозное небо. Смоляные пряди мазнули по блестящей спине. Скоростью он не возьмет». Чуислав ловчея. На следующий раз поймает, развернет его одним резким ударом в плечо и перехватит у горла так, что Хартим уткнется в сгиб его локтя породистым горбатым носом. Про силу и говорить нечего. Оставалась только сообразительность. Но что тут придумаешь? Чуйслав немного согнул ноги в коленях, приготавливаясь к удару. Хартим сделал то же самое, но перед этим оглянулся. Он успел увидеть нескольких воинов из Соколья Дюжины, расположившихся на левом краю мостка, рассмотрел фасоль, сидевшего на крыльце напротив, а за ним у самого входа в дружинный дом круглолицую рыжую девушку, одетую в лисий полушубок. Рымка, сестра князя Чуислава, прижимала к груди тяжелый кувшин и пыталась дуть прядь, выскочившую из сложенных на темени кос. Рынка глядела на Хартима во все глаза. «Нашла кем любоваться, девица!» — мысленно хмыкнул тот. Вокруг него десятки молодых воинов, статных и умелых, не изуродованных ожогами. А потом Хартим посмотрел на тучи, пятнавшие холодное голубое небо. Солнце спряталось. Нельзя было вывернуться так, чтобы, чуя слава, ослепили яркие лучи. «Значит, нужно по-другому». Удар выбил из Хартима воздух, а крепкие руки потянули его за бока, норовя перевернуть и швырнуть на земь. Вот тебе твои знания и рассудительность, Хартим Горбович. Если не выстоял в дружеском бою, как выстоишь в настоящем, когда рядом не окажется соколь едюжины? Единственное, что он успел, предугадать, как именно Чуйслав захочет его схватить. И подался навстречу. Сам перехватил Чуйслава за шею, пригнул к земле тяжестью собственного тела. Оба кубарем полетели на липовый мосток, и первым на лопатке рухнул Чуеслав. Хартим, едва не свернув шею, распластался рядом. Из горла Чуеслава сначала вырвался свист, потом — ухующий смех. Хартим был бы рад засмеяться в ответ, но от натуги во рту стало солоно, не хуже, чем у Виги, кашляющего кровью. «Добро, Горбович!» Чуйслав не прекращая смеяться, поднялся, оперевшись рукой о мосток, и подал ладонь Хартиму. Вставая, тот неуверенно улыбнулся. «Достаточно!» Хартиму усадили на крыльцо рядом с фасольдом. Кто-то, кажется, арха, накинул ему шубу на голые, липкие от пота плечи. Рынка, протиснувшись меж воинов, подала ему кувшин с водой, И Хартим пил так жадно, будто неделю шел по сухой степи. Поперхнулся, закашлялся и, отняв губы от горлышка, судорожно утер подбородок. «Ну, давай, давай!» Фасоль грозно свел брови, хотя тут же улыбнулся и похлопал Хартима по спине. «Еще надорвись и сляг!» «Не слягу!» Хартим отдал кувшин и рассеянно поблагодарил девушку, высматривая краем глаза, как ее брат. Чуйслав держался молодцом, набирал полные пригоршни снега и растирал напряженное тело. Хартим же кутался в шубу. Порой ему сильно не хватало городского тепла. Арха сполз на ступень рядом. Солнце, на мгновение просочившееся сквозь тучи, осветило его лицо точеное и серовато-прозрачное, с алой дымкой подкожных сосудов. Девица, а девица! весело сказал он рынке. Ты гляди осторожнее, а то просмотришь моем князе дырку. Будут новые ожоги. Твоему князю хуже уже не станет. Хартим устало, опустил веки. А рынка зарделась и дернулась, будто ее само обожгло. Фасоль хохотнул, поглаживая седой узкостяжкой пальца. Чуяслав обернулся. От снега его кожа стала еще краснее. «Дело, говоришь, воин!» Он вскинул бровь. «Эй, рынка, а мне воды не полагается? Я, конечно, не Горбович, но все же брат тебе». На озерную княжну было жалко смотреть. Кровь отхлынула от ее алого лица, и рынка побелела. Тогда Чуяслав смягчился. «Ну, полно, сестра, мы же шутим». Хартим приоткрыл правый, начавший заплывать глаз, и укоризненно заметил, что порой Чуислав через чур строк. Так ему стало жаль эту девицу, нелепо и смущенно замершую среди воинов. Рынка втянула голову в плечи и ничего не ответила брату, только поставила кувшин у его ног и поспешно скрылась в дружинном доме, словно боялась, что смех ратников ударит ей в спину. «Ну вот», — вздохнул Чуйслав. Кто-то из его друзей подал ему рубаху и дубленку. Князь одевался, то и дело похрустывая костяшками пальцев. «Можешь сказать, что я жесток, Хартим Горбович, но она моя сестра, мне за ней следить». «Твое право», — признал Хартим, поудобнее устраиваясь на ступенях. Шуба приятно грела тело. «Я-то, может, со своей сестрой всю жизнь не слишком ладил и никогда не думал ее оберегать. А что я делаю сейчас?» Я пытаюсь ее спасти. «Эй, отшельник!» — свистнул Арха. Крикнул ни с того ни сего. Виги держался обособленно. Сидел на том же крыльце, только низко, у самого мостка. И, казалось, думал о своем, глядя на других воинов, сходящихся в кулачном бою. «Отшельник, поди сюда!» Вигги медленно обернулся и столь же медленно выпрямился во весь рост. Поднялся по ступеням, оказавшись напротив Хартима и подошедшего к нему Чуйслава, посмотрел на князей сверху вниз холодными глазами. Так спокойно, словно не его только что подзывали, словно пса. Послушай, отшельник, начал Арха с любопытством, мы тут говорили о сестре Чуйслава Вышатича, за которую он радеет. Это ведь его семья, а моя семья, дружина моего князя когда семья Хартима Горбовича — это мы. И вот что я думаю, отшельник. Как же ты прожил так много лет совсем один, если не считать женщины, которую ты, кажется, совсем не любишь? — Кого я люблю или не люблю, — хрипло ответил Виги, — то не твое дело. Будь ты хоть правая рука своего князя, а будь хоть сам князь. — Справедливо, — согласился Хартим. — Арха, «Ты чего лезешь?» «Прости, княже!» Тот склонил голову так, будто каялся. «Да только мы этого человека взяли к себе на борт, делили с ним пищей, везли до озерного города. И что мы о нем узнали?» «Ничего. А тебе, я смотрю, больно любопытно!» Виги не менялся в лице. «Страх, как любопытно, отшельник!» Архо улыбнулся, показывая бесцветные клыки. Тут вмешался фасольт, подбоченился, отвел взгляд от воинов, мерившихся силой на мостке, слегка согнул затекающие ноги и сказал. «Арха, может, и лезет куда не нужно, но говорит здраво. Ты ходил с нами на одном корабле, Виги, а мы до сих пор не знаем, кто ты таков». «Так спрашивай», — бросил тот, устраиваясь на одной из ступеней. Хартим, предчувствуя неладное, поднял лицо. Облака, будто гигантские змеи, оплетали хмурящийся небосвод. «Что же?» — продолжал Фасольт, почесывая небритые щеки. «У тебя нет семьи? Ни сестер, ни братьев?» «Братья есть», — сухо ответил Виге. «Семьи нет». «Похоже, ты с ними не очень ладишь», — протянул Чуеслав, осушив чарку, которую подали ему соратники. Перед дружинным домом было шумно. Кто-то сражался, кто-то смеялся, кто-то шутил. Мелькали рубахи и кулаки, дубленки и шубы, кувшины и пузатые корчаги, плывущие на девичьих руках. Только Виги говорил неизменно тихо, даже не пытаясь повысить голос. С моими братьями мало кто ладит. Неужели? Удивился фасольт. Настолько они у тебя суровые? Казалось, что с каждым словом Виги становился все серьезнее. «Да нет», — проговорил он, — «один мой брат, хитрый и жадный, и на его руках столько крови, что он не сумел бы отмыться от нее, даже если бы захотел. Он любит богатство, но больше самых древних сокровищ ценит себя, и он трус, каких поискать». «Говоришь, что твои братья трусливы?» — фыркнул Фасольт. «А сам ты смелый?» «Другой мой брат не трус» мрачно произнес Виги. «Он воин, и притом великий!» «О!» — засмеялся Арха. «Прямо-таки великий!» Арху боги сшили на славу. Они вложили в него такое воинское бешенство, что впору было завидовать. «Где найдешь того, кто встал бы с ним вровень?» «К сожалению...» — Хартиму стало жутко от того, как холодно и прямо говорил отшельник... Глаза у него были неживыми. Говорят, нет в княжьих горах того, кто способен его одолеть. Говорят, курдоят. Да Фасоль да это за дело. Так болтают про каждого рослого парня в деревне. Твой брат и вправду настолько силен? Силен. Что же мы тогда про него не слышали? Готов поспорить, воевода? Вигги сверкнул льдистым инем из-под век. Что ты слышал?» Фасольт не терпел, когда при нем возвышали незнакомых воинов. Тем более, если утверждали, что такому бойцу и сам Фасольт не противник. «А сам-то ты что?» — рассердился он хмуря брови. «Храбор ты или труслив? Хорошо ли держишь удар? Как мне понять, чего стоят твои рассказы, если я не знаю, чего стоишь ты? Может, ты слаб настолько, что каждого мнишь великим?» Отшельник откинулся назад, расправляя плечи. «Я не касался оружия уже много лет, хотя и в молодости не слыл первым мечником. Мои кулаки куда слабее кулаков моего брата. Но если ты хочешь, чтобы я вышел против тебя на этом мостке, говори». И Фасоль сказал. Хартим думал, что его воевода переносил холод лучше, чем кто-либо. Кузнечий сын, выросший в северных фьордах, Он приехал в наемником, но вскоре стал доверенным городского князя. Если не ему, то кому чувствовать себя уверенно в Девятиозерном городе? Как и полагалось, Фасольд был босс и обнажен по пояс. Он стоял на покачивающемся мостке так же крепко, как и на палубе Дракара, и выглядел внушительно и грозно. Малика, Малика, и не побоялась же ты отказать ему при всем дворе. У Фасольда Широкие плечи и грудь. Мощные руки, до сих пор не утратившие силы. Хартим знал, что из всей сокольи дюжины лишь Арха сумел бы одолеть Фасольда. Да и то потому, что был младше почти на 30 лет. Седые волосы лизали воеводе плечи. Фасольд дышал стылым воздухом, выпуская изо рта облачка пара. Казалось, он совсем не чувствовал холода. Только его кожа, как и у всякого человека, краснела на морозе но кожа Веги не меняла цвета. Отшельник стоял напротив фасольда, жилистый и поджарый, чуть ли не обгоняющий воеводу в росте, хотя и уступающий ему в ширине плеч. Виги не казался болезненным или хрупким. Под его рубахой скрывались рубленные мышцы. А когда соперники обошли мосток кругом, будто волки, желающие вцепиться друг другу в глотку, Хартим увидел, что на спине Виги тоже были ожоги. Смятая рубцеватая полоса ползла вдоль позвоночника и напоминала скошенный гребень. Позже князь высмотрел длинные шрамы, обрывающиеся повыше середины предплечий, будто кто-то распорол отшельнику руки. «Кто же тебя так, Виги? Фасольт нанес первый удар. Его кулак мог пробить дерево, но когда врезался виги в грудь, то даже не заставил его покачнуться. «Словно тот был вытесан из камня или...» Хартим пытался подобрать нужное слово. «Или вырезан из огромной ледяной глыбы. Кровь булькнула в горле Виге просочилась изо рта. Утерев губы, отшельник выдохнул из ноздрей струи белого пара. Переступил босыми ступнями по мостку, криво дернул уголком губ. А затем метнулся к фасольду и обхватил его так, что затрещали кости. Но воевода был неизгибаем и крепок, словно мачта на дракаре. Виги не смог его повалить, а когда его руки стиснули чужие бока, Хартима ужалила странная мысль. Какие длинные у Виги пальцы, какие тонкокостные, такими бы не соперника молотить, а... Фасольт отшвырнул соперника одним рывком, Другой бы уже распластался на мостке, беспомощный и оглушенный, Но Вигги только потерял равновесие и осел. Поднявшись, распрямил плечи и сощурил глаза, ясные и внимательные. Фасольт перехватил Вигги поперек туловища, норовя не то переломить пополам, не то сбросить у ног бесполезной грудой. А тот вырвался, потянув Фасольда к земле, напряг мышцы, ударил по хребту и выскользнул огромной сильной змеей, Не давая воеводе опомниться, ткнул кулаком в грудину, так, что на виске фасольда взбухла алая жила. Фасоль тяжело опустил кулаки на плечи Виги, подминая его под себя, грозя расщепить ему кости. Но тот в один прыжок оказался за его спиной и обвил шею руками. Воевода вздыбился, Освобождаясь, мышцы под кожей Виги проступили так четко, словно собирались порваться. Отшельник тут же ослабил хватку и покачнулся, прижимая ладони к лицу, хотя фасоль больше не нанес ему ни одного удара. Воеводы распрямился и замер. Ждал. Виги, до этого момента ничем не уступивший фасольду, рухнул на колени. Его сотряс такой страшный кашель, что мосток заходил ходуном. Кровь хлынула из его горла, залила липовые доски. Отшельник царапал по ним ногтями, и его спина тряслась, будто лист на ветру. Хартим не помнил, как оказался рядом, как вместе с фасольдом отнял Виги от земли и как усадил его на крыльцо, накрыв собственной шубой. Словно призрачное тепло могло помочь. Как Чуйслав Ишатич велел позвать лекаря. И как Виге, едва отойдя от кашля, спокойно и пугающе улыбнулся. «Ни к чему мне твой лекарь, князь!» Зубы у него были багровые, и язык, ворочающийся во рту, багровый. «Не гоняй его зазря!» А потом в его глазах, светлых и холодных, будто древние ледники, мелькнули такие тоска и боль, что стало горестно. Хартим, накрытый ворохом шкур, полулежал лежал на скамье. Его пальцы грела чаша с дымящимся варевом. Пахло иргой, и мятой. Та комната дружинного дома, в которой отдыхал князь, была просторной, но почти пустой. Дубовый стол и запертые ставни с бронзовой вязью. Несколько длинных лавок, застланных бордовым полотном. Высокие своды и стены, сложенные из крупных бревен. Сквозь пар, поднимавшийся от Варева, Хартим видел, как, сидя на полу, латы и инжука играли в кости. Арха, устроившись у скамьи князя, не то дремал, не то следил за ними из-под ресниц струн и поглядывал на фасоль до пьющего горячее вино из собственной чаши. В тепле Хартим чувствовал себя расслабленно. Так и лежать бы здесь, в мехах, щекочущих лицо и руки — засыпать бы под стук игральных костей и чужое бормотание. Но вскоре, через день или два, дружина Хартима покидала Девятиозерный город. А Веги оставался здесь, и еще многое было с ним неясно. Сейчас отшельник сидел под самым окном, настолько бесстрастный, что казался здоровым. Он, словно выжидая, наблюдал за воинами сокольедюжины и за фасольдом, который после боя проникся к нему, если не уважением, то чем-то похожим. Когда еще представится более удобный случай? «Виге», — позвал Хартим, приподнимаясь. Шкуры сползли с его одежды, заботливо высушенные над огнем, и князь отбросил их на край скамьи. «Виге, я хочу тебя спросить». «Не этого ли ты ждал, отшельник?» «Спрашивай», — умиротворенно ответил тот. Хартим спустил ноги в сапогах на пол, но не спешил вставать. Сцепил пальцы вокруг теплой чарки и вскинул лицо. «Чуяслав сказал, что ты можешь быть из лечей, и что ты едва ли не брат князем Мстивоя. Это так?» Виги холодно усмехнулся, но никто, кроме него, не нашел ничего смешного в словах Хартима. Шумно вздохнув, фасольт отставил чашу на лавку рядом. А Арха приоткрыл серый глаз, показывая, что не спит. Затих стук игральных костей. «О, нет!» — слова передернули тонкие губы Виги. «Я не из лечей «Думаю, ты честный человек». Хартим чуть не рассмеялся от облегчения. По счастью, судьба не свела его с беглым родичем Стевое. Хартим подался вперед, смущенный и весело улыбаясь. «Просто Чуяслав так убеждал, что ты из княжьего рода!» «Я сказал, что я не из Войличей», — перебил Виги. «Но я не говорил, что я не из княжьего рода». Внутри Хартима что-то оборвалось, а в натопленной комнате внезапно потянуло морозцем. Язык присох к небу, в голове засвербило. Как нельзя, кстати, пришелся фасольт, который, нахмурив брови, хрипло потребовал. «Объяснись!» Но Вигей ему не ответил. «Хорошо», — тогда протянул Хартим. «Хорошо. Что же ты раньше молчал?» «А ты не спрашивал?» К этому времени гурацкий князь уже взял себя в руки и даже отхлебнул душистого варева из чарки. Покачал головой и произнес. «И что у тебя за рот?» «Не моложе твоего». «Быть такого не может!» Хохотнул Арха, хотя глаза у него стали настороженными, словно у охотника. Хартим удивился. Арха не смел вмешиваться в разговоры своего князя, если только тот сам не просил. А здесь... Неужели всех так задела история Виги? С родом моего государя может сравниться только род Мстевой Войлича. Других нет. Есть, — мягко возразил Виги, прижимая спиной к стене. Казалось, он совсем не испытывал неловкости или волнения, а разговор шел так, как ему хотелось. «И какое же твое родовое имя?» Голос Хартима сделался тихим, но твердым. «Так бывало всегда, если происходило что-то важное. Оно тебе ничего не даст». «Странно», — Хартим недобро сощурил глаза. «Какие у вас владения?» «Такие же, как и у тебя», — ответил Виги обратившийся в прах. «Довольно!» — рявкнул Фасольд, поднимаясь. Словно рассеялось все призрачное уважение, которое воевода испытывал к Виге. До того он стал гневен и зол. «Что ты все юлишь, отшельник? Врида, не завирайся! Может, мне стоит вытряхнуть из тебя слова? Пусть вырвутся вместе с кашлем из твоего горла!» «Не вытряхнешь!» — Виги пожал плечами. «Нет у тебя таких сил!» Зря, зря он это сказал. Фасольд выпустил из ноздрей воздух, будто рассерженный бык. Даже лат и инжука поднялись. Разнимать, если что случится. Да так и застыли. «Не знаю, княжеский ты отпрыск или нет», — медленно говорил Фасольд, переступая по скрипящему полу. «Но пока ты прятался на севере, словно трус, я участвовал в битвах, я возвеличивал свое имя». И я поливал свои руки кровью недругов и слезами их вдов. Виги рассмеялся. Это был холодный и серьезный смех. Не говори мне о битвах, воевода. Я сражался в войнах, о которых бабка рассказывала тебе перед сном. Виги требовательно одернул Хартим. Что за дело привело тебя на юг? Отшельник отвел взгляд от закипевшего, готового разразиться бранью Фасольда, и с любопытством посмотрел на гуратского князя. о выдохнул он, кривя губы в новой, еще более прохладной усмешке, и осмотрел каждый холмик ожогов, оставшихся на лице Хартима. «У меня с твоим сарматом-змеем старый должок!» Добрось, да Архов арха вскочил на ноги, будто хотел телом прикрыть своего князя. «Ты даже не знал, что он проснулся!» «Верно!» Прошипел Хартим, твердо отодвигая арху в сторону. Голос стал очень, очень тихим. Он уперся локтями в колени. Хартим и Виги оставались единственными, кто еще сидел на скамьях. «Ты не знал!» «Я и говорю, княже!» Зрачки Виги вытянулись, пропахав густую голубую радужку. «Это очень старый должок!» Между Хартимом и Виги Дубовый стол и до нельзя взвинченные, сбитые с толку люди. Хартиму казалось, что именно в это мгновение ему бросали вызов, пробовали его на прочность. Вопрос спорхнул с губ. «Кто ты?» «Хартим Горбович». Виги разочарованно покачал головой. «Ты же умен не по годам. Посуди сам, кто я. Лгун? Отшельник? Князь? Что тебе, Чуйслав Вышатич? «Вот он я! Так слушай, как я говорю, и смотри, как держусь!» Только от чего то смотреть на него стало тяжело и больно. Хартим на миг прикрыл ладонью глаза и утер взмокший лоб. «Виге, так тебя звали родичи?» «Нет», — Рот искривился в печальной улыбке. «Родичи звали меня иначе». «И как твое имя?» «У меня много имен», — просто ответил он. «Айхи зовут меня Тхигме, Тукера, Кагардаш». Кожа Инжуки внезапно стала плотной и восковой. Воин отшатнулся, споткнулся о собственные ноги так, что Лате пришлось его поддержать, и выругался на своем языке. «Высоко метишь, отшельник!» — укоризненно сказал Латы, не выпуская локти соратника. А Виги невозмутимо продолжал. «Но когда я родился, меня нарекли по-другому». Он неспешно поднялся и словно заполнил собой всю комнату дружинного дома. И не стало внутри ничего, кроме него. Какой виги высокий, какой осанистый. До чего же у него звучный голос и до чего нездешний взгляд. «Я хьялма из рода князей халигатских. Каждое слово — волна, бьющая в леднике. «Тот, кого вы называете сарматом-змеем, мой брат». Тот, кого вы называете ярхо предателем тоже, и предал он меня. Повисла страшная ледяная тишина, такая густая, что стало трудно дышать. Вдох, выдох, и в груди щипало, будто в легкие вонзились инистые иглы, а потом раздался сиплый, надрывный смех фасольда. Я-то думал, звук клокотал в мощной груди. «Я-то все думал, Хартим Горбович! Кого же ты взял на корабль?» Воевода резко перестал смеяться и сказал мрачное зло. «Оказалось, умалишенного!» Веги скучающе посмотрел сквозь него, а у Хартима сжало сердце. «Надо же, как все вышло!» Он думал, что отшельник загадочен и мудр, а тот был совсем, совсем безумен. «Надо успокоить его!» И оставить в девятиозерном городе, иначе вяжется куда не следует и. Что же, сухо произнес Виги. Смотри, воевода! Внимательно смотри! Он пересек расстояние от скамьи до стола в несколько шагов и с чудовищной силой уперся в столешницу ладонью, будто захотел перемахнуть на другую сторону. Раздался тошнотворный хруст. Не то лопнуло дерево, не то разверзлась плоть. Хартим дернулся, а Арха снова прикрыл его, будто пытался защитить. Нечто вывернулось наружу из правой руки Виги. Хартим смог разглядеть, что кожу отшельника пробила часть острого гребня, слепленного из крепкой белесой чешуи. На тыльной стороне ладони набухли вены, а вгрызшиеся в столешницу ногти приподнялись. Из-под них выглянули зачатки когтей. Руку Виги пропахало то, что если бы расправилось и раздалось, смогло бы стать драконьей лапой. Инжука тяжело ухнул, Латы стиснул кулаки, а фасольт ошарашенно провел пальцами перед глазами, словно проверяя, не ослепли. Я много слушал вас, ровно проговорил Виги. Хартим, не дыша, смотрел, как под истончившейся пленкой кожи на его запястье, переливалась чешуя, и я понял, что мой брат зависим от украденного драконьего тела. Сармат подчиняется ходу луны, но я могу вырастить себе столько драконьих кож, сколько захочу, и когда захочу, только мне нужно время. Он отнял руку от столешницы. Зачатки когтей спрятались под ногтями, гребни слипшихся чешуй частично ушли в плоть. Здесь горы Продолжал Виге. «Вели своим людям присмотреть для меня ущелье или пещеру, Хартим Горбович, и вели своей дружине задержаться в Девятиозерном городе. Когда придет срок, вы увидите меня драконом». Хартим стискивал переносицу двумя пальцами и смотрел совершенно растерянным, совершенно стеклянным взглядом. Пещера была глубокой и высокой. Ее стены, вытесанные из серовато-голубой породы, едва переливались во тьме. Острые глаза глазах ялмы уловили мерцание, призрачное, будто рябь на озерной глади. Шаг, шаг, еще один. Каждый отдавался эхом. По пещере катился гул, глухая шаманская дробь, вдающаяся внутрь горы. Шаг, удар, шаг, удар. Не то опускалась босая ступня, не то ладонь врезалась в бубен. Пещера расползалась льдистым раком, щерилась наростами минералов. На уровне щиколоток плескалась студеная вода. Хьялма остановился там, где грот расширялся, а земля становилась суше. Он сложил одежду у ног и, поведя шеей, выпустил из ноздрей струи белого пара, будто дракон пламя. Тьма пещеры мягко обволакивала его, лизала спиной плечи, шевелила волосы, посидевшие до срока. Хьялма опустился на неровный в каменных сгустках пол, вытянулся, расслабляя мышцы. Холод просочился сквозь его кожу, свернулся в груди кольцом. Но Хьялма продолжил дышать ровно. Холод — его союзник, его венец и колыбель. То, что замораживало болезнь в человеческом теле, и то, что давало ему приют. Над лицом колыхнулся стелый мрак. Хьялма прикрыл глаза. Ток крови разносил по его жилам силу, вязкую, будто смола. Ее комья лениво пульсировали внутри. Пусть сила разбухает. Пусть струится быстрее, расширяя сосуды и заполняя мышцы. И кости Хьялмы вспорят плоть и затянутся новой кожей, прочнее прежней. Хьялма лежал на земле, прижимаясь спиной к ледяной породе. Пальцы его правой руки выбивали по камню дробь, и под ногтями расползались синие узоры. Потребуется не меньше двух недель. В это время Хьялма не будет ни есть, ни пить, не будет ни человеком и ни змеем. Кем-то между. Раньше на то, чтобы вырастить драконье тело, уходили годы. Но Хьялма учился. Учился тысячу лет. Видел небеса и воды бескрайнего севера. Летал над дальними горами, взрастившими настоящих драконов. Те гораздо крупнее и старших Хьялмы, не говоря уже о его брате. Да и что это за горы? Исполинские зубья, прорезающие земную твердь. По сравнению с ними, княжий хребет — младенец подле воина-великана. «Халегикаль» — имя поднялось паром из раскрывшихся сухих губ. «Халегикаль», которую Айхи называли не иначе, как «Госпожа Кыдаян». Божество высокогорников, страж между миром живых и миром мертвых. Но Хьялма помнил ее смертной женщиной, которая первой обрела тело крылатого змея. Она окунулась в вечность, когда Хьялма еще не родился — а спустя годы стала его наставницей. Ах, алигикаль, загадочная и древняя! Она сама вышла из племени Айхов, а потом стала мифом, который старейшины передают юнцам. Она выглядела на сорок зим, носила шаровары и подбитый мехом полушубок. Волосы, длинные и чёрные, до самого пояса, делила на две части и перебрасывала на грудь, а у кончиков стягивала костяным зажимом. Хьялма помнил ее до мелочей, помнил раскосые глаза, светло-серые, удивительные для айхов, и резкое шаманское лицо, коричнево-смуглую кожу и излом усмешки. Халигикаль одна из немногих, которая могла говорить с ним, мудрым, видавшим жизнь халигатским князем, словно с ребенком. В драконьем теле Халигикаль была меньше, чем истинные драконы, но массивнее, чем Хьялма. Она научила его зачерпывать пастью облака и не зависеть от луны и солнца. Хьялма мог летать годы до тех пор, пока человеческое нутро не напоминало о себе и не начинало тянуть вниз. Тогда он задыхался в небе и опускался в ущелье, чтобы сбросить змеиную кожу. Сама Халигикаль могла летать веками. Она научила его вылеплять новые кости — но он не сумел искоренить увечья, которые вбились в Хьялму сильнее прочих. Сколько бы он ни выращивал себе тел, местами его крылья всегда были разорваны. Однажды их распороли так, что шрамы остались даже на человеческих предплечьях, и между пластинами чешуи на драконьих морде и туловище змеились алые нити — дань старой болезни. И зубы у Хьялмы были будто закапаны кровью — Острые, с редкими багряными трещинками. Ах, Алигикаль, матерь оборотней! Хьялма любил столетия, проведенные рядом с ней, шаманство севера, древнее колдовство и путешествие к тому, что принято называть краем земли. и водопады, грохот студенной воды и мороз, оседающий инем на гребнистой спине. Глаза величайших змеев и заледеневшие города павших империй. Но пришел день, и Халигекаль убили. Подло, в человеческом теле. Хьялма не раз возвращался к ее гробнице. Та сейчас затеряна во вздувшихся за века ущельях. И лежит Халигекаль в каменной обрядовой домовине, почти неистлевшая в морозе. Рядом с ней на вырубленном алтаре останки рабов и лошадей в богатейших сброях. Над ней курган и толщи снега. На ее груди костяные бусы, у ее ног заколки и кинжалы. Халигекаль хоронили с почетом, и Айхи, передавая ее историю из уст в уста, до сих пор верили, что ее душа стоит на страже врат подземного царства. Правда ли это, не неведомо? С тех пор утекло много времени. Хьялма не раз терял тех, кто был ему дорог, жил князем и отшельником, вел людей в битвы, которые позже становились легендой. «Иногда я думаю, — говорил он Халигикаль, что живу слишком долго». Тогда он не знал, что проживет еще столько же, прежде чем встретиться с гурацким князем и его дружиной. «Зачем мне так много времени?» «О!» — смеялась Хальгикаль, целуя его в поседевшую бровь. «У тебя еще не все закончено». Она жила еще дольше и устала бы от своего существования, если бы не Хьялма. Он был мудр и терпелив настолько, что смог стать не только ее учеником но и соратником. «Твой брат спит. Разве ты не знаешь, Тхигме?» Халигикаль сверкнула серыми глазами, заправляя ему за ухо прядь волос. «Всем, кто спит, однажды суждено проснуться». Ялма вспоминала об этом, лежа в холодном гроте. Белёсая чешуя выползала из-под его лопающейся кожи, а мышцы разбухали, и кости медленно удлинялись. Глаза горели, зрение рассеивалось, радужка выцветала, а зрачок окончательно превращался в узкую вертикальную щель. Каждый миг отдавался гулом. Это до чудовищного больно — потрошить себя, чтобы потом сызново собирать по раздавшимся кускам. Но из горла хьялмы не шло ни звука. На его лбу плавно проступали наросты, а ушные раковины постепенно втягивались в череп. Сквозь позвоночник норовил прорваться хребтовый гребень. Не сейчас, на второй или на третий день. Тогда не выдержит даже Хьялма и будет метаться по гроту, ощущая, как внутри перештопываются органы, как расходятся глазницы и раздувается сердце. Но пока... Хьялма лежал и слышал, как в глубине ущелья завывали ветры. Что же ветры? Ветры. Несите в Девятиозерный город весть о том, что происходит в этом гроте. Летите на юг в деревни и села. Плачьте о приближающейся войне и лютом холоде. Расскажите его братьям, что он идет.